Группу эту надо обезвредить, во что бы то ни стало. Так точно. А думаю делать? Надо мне лететь, товарищ комиссар. Правильно. Сначала в Борск, потом в Ташкент. Тогда я буду спокоен, Сергей Павлович. Честно вам скажу. Понимаю, товарищ комиссар, Тогда я буду спокоен. Что ж, решено. И помните, у вас самые широкие полномочия. Такими еще никто не располагал. При раскрытии конкретных дел. Понятно. Когда прикажете вылететь? Решайте сами. Сегодня Самолет через час пятьдесят. В 10:00 вечера я буду в Борске. Врач городской поликлиники в Борске Ольга Николаевна Бессольва поздно вечером заканчивала обход своего участка. Больных было много, шла эпидемия гриппа, и вот наконец последний вызов. Ольга Николаевна устала поднялась по полутемной грязноватой лестнице с погнутыми перилами на четвертый этаж большого дома по улице Луначарского и остановилась возле двери одного из квартир. Тусклая лампочка на площадке еле освещала длинный список жильцов. Ольга Николаевна блезоруко щурясь водила пальцем по списку, пока не наткнулась на строчку Глумовым, 4 звонка и принялась нажимать на кнопку звонка. Дверь долго не открывали. Пришлось звонить снова. Открыл кто-то из соседей. Ах, это вы, доктор, проходите. Вон их дверь. А ты их вешалка. Ольга Николаевна сняла пальто и, прихватив старенький портфель, постучала в указанную ей дверь. Из комнаты раздался хриплый голос. Чего стучать то Не заперто. Ольга Николаевна вошла. В комнате была не прибрана. На столе грязные тарелки кусков хлеба, пустая небрежно вспоротая консервная банка, на сулях хвалялись какие-то вещи. У стены, на широкой постели под ватным одеялом, лежала женщина, толстая, непричесанная. жирные ее руки, как два окорота, покоились поверх одеяла. Ольга Николаевна освободила ближайший стул, придвинула его к постели, достала стетоскоп и сказала: «На что вы жалуетесь, Мария Федоровна?» На все я милая, жалуюсь, босавито прогудила женщина. На все как есть. Ну давайте я вас посмотрю, выслушаю. Она откинула тяжёлое, дурно пахнущее одеяло, больная вздрогнула. Начался осмотр. "Почему вы такая нервная?" удивилась Ольга Николаевна. "Да вас же дотронуться нельзя". "Как же мне не быть нервной?" громко пробасила больная. "Если мой муж изменяет мне на каждом шагу. За каждой юбкой стерец, за каждой юбкой. Как он в коридор я за ним. И с кем-нибудь уже стоит. Ну, я терпела, терпела, потом собрала ему, чем говорю, катись. А он говорит: площадь общая. Ах, говорю: "Обще". И стала его выживать. Как же это вы его выживали? улыбнулась Ольга Николаевна, давно привыкшая к самым неожиданным исповедям своих пациентов. А стал. Я здоровая. он вон такой щуплый. Набью морду. Стыдно и на работать идти, стыдно. И кричать стыдно, что жена бьет! Вот так и выжила. А лежун теперь. Да тут. Я вторую неделю больная лежу. Надо в магазин сбегать на рынок, сварить, постирать. Вот пока я держу. Орлижон сейчас. Не говорите, доктор. Как нагреш мать у него в Ташкенте умерла. Как я его на два дня туда отпустила. Ежели к сроку не вертается, ну знаю, что сделаю. Продолжая осмотр, Ольга Николаевна спросила: "Когда же у него срок-то кончается?" "Вот сегодня и кончается, опять нибудь юбку нашел». Она тяжело заворотилась под одеялом. Ох, придётся бить. А про Ганю уже пошла, когда выздоровлю. Нельзя так, Мария Федоровна. Надо над добром договориться. Ах, доктор. Жирная рука больной вяло приподнялась над диаламом. С этим козлом никак нельзя. Я уж и била, и говорила, и реагировала. А вот сами видите. Опять где-то козлует. Но вот в передней раздались четыре нерешительных коротких звонка. Ольга Николаевна к этому времени уже закончила осмотр и теперь выписывала рецепты. Больная, услышав звонки, встрепенулась. «Идет дяд с угрозой прогулила она. Идёт такая